И этого вполне достаточно в условиях жаркого климата, когда температура воздуха в цехе доходит до 40 градусов Цельсия. В большинстве стран сушка двукратная. По новой советской технологии сушка также производится однократно, но за ней следует термическая обработка полуфабриката чая в специальной термокамере при температуре воздуха 40 45 градусов Цельсия и влажности 50-65%, что несколько снижает качество чая, поскольку каждая новая операция после ферментации отбирает у него какую-то долю аромата. Заключительным процессом производства чая является сортировка сухого чая полуфабриката, то есть подбор с помощью различных номеров СИД сортировочных машин однородных по размерам и форме чаинок. Получаемые таким образом промышленные марки чая-полуфабриката отправляются на чаеразвесочные предприятия, где из них приготовляют торговые сорта чая путем составления смесей различных марок полуфабриката, а также фасуют эти сорта. В целом ряде стран Китай, японии Англия После окончательной сушки чай иногда ароматизирует, то есть добавляют к нему ароматические вещества, которые либо придают чаю совершенно новый аромат, либо усиливают аромат, утраченный чаем в процессе фабричной обработки.